Глава 20. Агент Арни Губер. Вежливо представился высокий блондин в черном выглаженном костюме. Симпатичное лицо, пухлые губы, красивые глаза, аккуратно посаженные возле правильной формы носа. Казалось, этот молодой парень будто только что выпустился из Оксфорда и еще вчера сменил привычный свитер на стандартный деловой костюм. — Детектив Андерсон. — устал, — ответил Марк, протягивая руку. — Наслышан, наслышан. Но, как вижу, ваше прекрасное прошлое не мешает вам считать трупы. — Проблема есть у всех. Это все-таки маньяк, причем крайне аккуратный. — Послушайте, детектив, я не собираюсь вставлять вам палки в колеса расследования, но взамен прошу немного честности. Этот парень был достаточно известным, и теперь пресса крепко вцепится в наш зад. Делом заинтересовались наверху. Я думал, оно уже тут давно популярно. Вы осмотрели тело? Да. Что скажете? Набеглый взгляд привычный почерк весельчака. Разрез на горле, улыбка. Правда, его оставили дома, но в этом есть расхождение. Ведь весельчак выбирал укромные места для своих жертв, а этот режет на дому. Кто из членов семьи остался? — спросил агент, вытавчив из бокового кармана пиджака ручку Паркер и кожаную записную книжку. Марк цокнул. — На такую ручку ему месячной зарплаты не хватило бы. — Сэм и его тетя Мэри Стоун. — Мэри Стоун, — медленно проговорил Арни, аккуратно записывая имя. — Вы еще не ознакомились с делом? — В основном, предыдущий опыт весельчака. Так сказать, стараюсь лучше изучить историю преступления. Разумно. У вас есть какие-нибудь версии? В полицейском участке мне сказали, что вы особо ни с кем ничем не делились. Я просто спешил. Времени на болтовню не было. Ну так знаете, со мной это не пройдет. Мне нужны все ваши версии по этому делу. Я думаю, это не самое лучшее место для моих откровений. Губер задумался. Затем, убрав ручку и книжку в боковой карман, согласно кивнул. Ему явно было не по себе от увиденного, и хотелось как можно быстрее убраться с места преступления. На вид агенту было лет 27. Вообще было непонятно, как ему дали вести столь щепетильное и сложное дело. Наверное, чей-то п р о т е ж е или даже может быть сынок старых капитанов, которые быстро почуяли, что за счет старика Андерсона они смогут протащить своему сынульку, к новым погонам. В общем, помощи от такого коллеги было ноль. Одни проблемы, вот это точно грозило. Марк повернулся и посмотрел на Мэри. Она сидела в стороне, вглядываясь в мрачную картинку дома. Конечно, она была среди подозреваемых, но сейчас его куда сильнее интересовал этот Хьюри Альверст. Надо было срочно выяснить, почему же он отошел от дома, за которым должен был следить. Стало быть, надо искать Элайджу и довершить их прерванную беседу. Парень хоть и скрывает что-то, но вроде честный, а значит, с ним можно будет работать. — Извините, агент, я сейчас поеду, высплюсь, не спал сутки, голова ужасно гудит. — А я вижу, что вы тут и без меня. Хорошо справитесь. Я лишь буду мешать, все равно наша основная свидетельница отойдет не раньше завтрашнего дня. И я прошу вас... «Не тревожьте ее особо, я не думаю, что она даст сейчас ценную информацию». «Не переживайте, я знаком с методикой ведения допросов», — отстраненно заметил Губер, всем своим видом показывая, что разговор закончен. Марк не стал переубеждать и пошел к машине. Как ни странно, Элайджа сразу взял трубку и даже назвал номер квартиры, к о т о р у ю он снимал вместе с Хьюри. Марк не спеша тронулся с места. «Глупо было сейчас спешить». Для Губера он едет домой, а в его годы в кровать уже не так сильно торопится. Кроватная спешка у дел молодых.